Глава двадцать Это не я. «Виталина, Виталина, что же ты задумала?» — звучала мысль в уме генерала, когда он вел иномерянку к себе в спальню, чтобы покормить ужином и приватно поговорить о ее прошлом. «Нужно как следует ее опоить, чтобы она мне все рассказала и не упиралась, когда я предложу ей сделку». «Иначе идея соблазнения займет непозволительно долгий срок, которого у меня нет». Улыбка заиграла на губах Шана при мысли о предстоящем вечере. Но, увы, ненадолго. Потому что в следующий миг он припомнил еще один факт. Отчет Яо и странное поведение Виты, которая и в этот раз точно с кем-то разговаривала, закрыв глаза иначе верилась трудом будто Вита позволила бы себе вот так беззастенчиво хамить небожителю это же просто невозможно а еще она явно кому-то обернулась но там никого не было или она ожидала что-то проверить стража рявкнул правитель торакса стоящие по обе стороны коридора дозорные дружно заспешили к своему повелителю да мой генерал отчеканила сразу четверо в один голос. «Ты позови Вана ко мне!» Шан и Дан начал раздавать указания, поочередно тыкая пальцем. «Ты найди опытного Циньлу и проверьте защиту всего дворца, начиная отсюда!» Генерал кивнул себе за спину. «Ты отправляйся на кухню и передай, чтобы мне принесли ужин на двоих мои временные спальные апартаменты». — Что-нибудь обычное, никаких изысков. И два графина рисового вина. — Есть! — рявкнули сразу трое. Секунда, и они отправились каждый в свою сторону. А четвертый остался стоять и дожидаться указаний. — А ты? Иди за мной! Стражник отдал честь и, повинуясь буквально, зашел к генералу за спину, чтобы двигаться вслед за ним незримо тенью. Правда, это даже при должном старании было весьма трудной задачей, изобретающей на разные лады амуниции. А на следующем повороте, когда вся троица во главе с генералом наконец прибыла в назначенное место, Виталина вдруг не удержалась от вопроса. «Скажите, Шан, а зачем все стражи в вашем дворце наряжены, как на парад? Неужели у вас нет одежды попроще и защищеннее, чем это?» Она кивнула в сторону шлема, украшенного черным хвостом. Это дань традициям. А, а мозоли и кожные болезни из-за усиленного потоотделения тоже дань традициям. Извините, не знала. Хоть вопрос девушки и звучал риторически, однако Шан и Дан посчитал своим долгом ответить на столь бесцеремонный выпад. А ты, конечно же, многое знаешь о кожных болезнях и мозолях. Неожиданно Виталина хохотнула, прикрыв ладошкой рот. Уж побольше вашего, особенно в части мозоли на ногах. Ну и с варикозом уже успела столкнуться, а заодно грибок в свое время полечила, который чаще всего и становится причиной сухости кожи ног и вызывает противный зуд и жжение. Став свидетелем подобных откровений, стражник чудом устоял на месте и не кинулся кланяться Вите в надежде, что она раскроет ему секрет лечения, столь надоевшего многим недуга. — Так ты лекарь? — брови Шана поползли на середину лба. И уже через секунду сам же себе и ответил. — Женщина лекарь? Маловероятно. — Я не совсем лекарь, — согласилась Вита. Загадочная улыбка заиграла на ее губах. Но, как я уже сказала, ноги я сама себе вылечила. И вообще мы и пришли, кажется. Генерал кивнул, пропуская Виталину вперед. Она шагнула к двери, потянула за выемку ручку, отодвигая ее в стену, открыла и ошалела, застыв на месте. — Мать моя родная! — вырвалась у нее непроизвольно. — Это что? — «Я еще и обои поклеить должна, что ли?» «Вообще-то моя спальня дальше», — Шан и Дан громко хмыкнул, забавляясь реакцией девушки на увиденную разруху в помещении, подготовленном для будущего расширения апартаментов генерала. Мебель вынесена, обои содраны, пол в ошметках бумаги и клея. «Что ж...» Вита послушно закрыла дверь и сощурилась, глядя в сторону садика, освещенного уличными фонарями. — Чфу ты! Кто-то корыто перетащил. Вот, видите, следы на земле. — Кстати, об этом я тоже хотел спросить, — начал генерал уточнять, однако Вита выкрикнула на опережение. — Это не я! Корыто я не двигала! Точно, точно! Девушка усердно закивала. «А кто тогда?» Шан озадаченно посмотрел на стражника. Стражник перевел вопросительный взгляд на личную служанку генерала. «Никто из местных не позволил бы себе подобной вольности», со всей уверенностью ответил военный. «Может быть, это не погода?» «Ага, с маленькими детскими ножками», поддакнул Идан, вглядываясь в отчетливые следы на траве, однако поставленные в разнобой. «А вот здесь этого ребенка кто-то на руки поднял, видите?» — уточнил генерал непонятно у кого. «Потому что вот, пропущены следы. И здесь тоже. А здесь вообще обрываются». Красная, как помидор Виталина, ничего не ответила, только посильнее поджала губы. А когда опомнилась, повторила. «Вот видите, это точно не я». «Размер ноги не мой. Генерал подозрительно сощурился, прикидывая в уме. «Ребенок в моем дворце!» «Чей? И откуда? И кого эта Вита отправила пожевать цветы в саду? Какое-то парнокопытное? Кого она назвала козлом? Не меня же!» «И вообще я хочу в туалет!» Призналась вдруг Виталина еще больше краснее. Смутившись от столь бесцеремонной просьбы, Шан кивнул стражнику. «Проводи девушку туда и назад, и глаз с нее не спускай». «Ну как же!» — острый взгляд генерала, и стражник молча кивнул, не в силах спорить с приказом начальства. «Идем, провожу». Девушка в ответ благодарно кивнула, а генерал, наконец, отправился к себе в комнату дожидаться обоих а заодно, чтобы переодеться после купания. Как вдруг провокационная идея посетила его и заставила широко улыбнуться. — А вдруг вариант с соблазнением окажется, наоборот, самым простым из всех возможных? — подумал Такшан-Идан. — Стоит проверить, — пробормотал он себе под нос, что было ему не свойственно. Злорадная ухмылка отразилась на устах генерала, когда он принялся неспешно раздеваться.